18 апреля 1864 года. Вот уже десятый день мы идем из Джайпура в столицу Раджи-Вайш-Яруни. Отец везет ко двору Раджи большую партию итальянских тканей и английской обуви, надеясь выгодно продать их и купить хороший груз пряностей и необработанных драгоценных камней, которыми славятся владения Раджи. Нас сопровождают еще два английских торговца и немецкий инженер Гер Мюллер, приглашенные Раджей для обустройства в его дворце современных европейских удобств. Хотя все в Джайпуре говорили, что эта дорога вполне безопасна, мы наняли небольшой отряд местных солдат, сипаев, под командой отставного английского офицера капитана Литтелла. Береженого, как говорится, бог бережет. Кроме того, я слышал от местных сторожилов, что весной путешествия в этих краях бывают более опасны, чем в другое время года поскольку именно весной проводят свои варварские ритуалы тхуги, приверженцы кровавой богини Кали. Впрочем, знающие люди говорят, что британские войска под командованием полковника Уильяма Генри Слимана уже 15 лет тому назад истребили последних тхугов и разрушили их разбойничье гнездо в горах неподалеку от Мехрангара, так что путешествия по здешним дорогам стали ничуть не опаснее, чем по проселкам Йоркшира. Отец уверен, что это путешествие принесет ему хорошие барыши. Я же ничуть не сомневался, что узнаю много нового и интересного о природе этой сказочной страны, Индии. И эти знания очень помогут мне в учебе и научной работе. И я не ошибся. Уже на второй день пути мне попалось удивительно красивое растение, предположительно из рода орхидей, которого я не нашел ни в одном каталоге здешней флоры. Я сохранил это растение по всем правилам ботанической науки и надеюсь, по возвращении в Лондон, продемонстрировать его коллегам из Королевского географического общества. На пятый день пути я заметил удивительно красивую бабочку незнакомой расцветки, однако не сумел поймать ее, поэтому не могу успешно классифицировать. Также на пятый день пути мы убедились, что путешествие по Индии все же не так безопасно, как по Йоркширу. Один из наших носильщиков немного отстал от каравана, и тут же мы услышали в джунглях позади нашего пути, раздирающий вопль и хруст костей. Вооруженный Сипай бросился на эти звуки, но тут же вернулся, испуганный, и сказал, что беднягу насильщика растерзал тигр, и ему уже ничем не поможешь. А вчера наш караван неожиданно увеличился. На перекрестке дорог мы встретили группу пестро-одетых туземцев, которые громко пели и пританцовывали. Их предводитель вышел вперед, низко поклонился командиру нашей охраны, и сказал, что они бедные танцоры из касты доми, чья работа – пение и танцы. Они тоже направляются ко двору Раджи Вашьеруни, надеясь найти там пропитание и кров, и почтительно просится соизволения присоединиться к нашему каравану, чтобы безопасно преодолеть оставшуюся часть пути. «Почему бы и нет?» – ответил капитан Лител. «Чем больше нас будет, тем безопаснее станет путешествие. Кроме того, дорога сквозь джунгли скучна и однообразна а наши новые спутники развлекут нас своими танцами. И правда, в тот же вечер бродячие танцоры показали нам целое представление. Сперва старые музыканты исполнили дикую, варварскую, но не лишенную определенного очарования мелодию на ситарах и ридангах. Это струнные инструменты, отдаленно напоминающие лютню. Затем более молодые музыканты стали отбивать ритм на таблах и мридангах. Это род туземных барабанов, а молодые девушки принялись танцевать. Танец этот поначалу был плавным и не лишенным изящества. Я пожалел даже, что не взял с собою новейший фотографический аппарат, чтобы запечатлеть этот удивительный азиатский балет. Впрочем, этот аппарат очень громоздок и тяжел, а у нас и так слишком много поклажи. Однако постепенно ритм барабанов ускорялся. Танцовщицы распалялись, движения их становились разнузданными и дикими. Я понял, что варварство по-прежнему в крови у здешних обитателей. Однако, чтобы показать широту своих взглядов и интерес к туземной культуре, я вознаградил танцовщиц аплодисментами, а одной из них, самой юной и привлекательной, подарил золотой савирен. Тут один из носильщиков отозвал меня в сторону, делая какие-то знаки. Лицо его было испуганным. «Молодой сахиб», — говорил он, когда я следом за ним отошел к кустам, «не надо верить эти люди, не надо брать их с собой, они приносят несчастье». Большое несчастье. О чем ты говоришь, Чарли? – спросил я насильщика. Его туземное имя было слишком сложным, чтобы европеец мог его выговорить, и я называл его Чарли. О чем ты говоришь, Чарли? – повторил я. Они безобидные танцоры и музыканты, и они идут туда же, куда и мы. Отчего бы нам не взять их под свое покровительство? Это очень плохо, молодой Сагиб. Не унимался Чарли. Это плохие люди. Они танцуют плохой танец. Честно говоря, этот танец мне тоже не очень понравился. Я предпочел бы увидеть Корделию Брайдл в Жизели на сцене Ковингарден. Но Ковингарден сейчас очень далеко, и один бог знает, когда я туда попаду. Кроме того, не стоит быть таким снобом, мой друг. У каждого народа свои танцы, и нужно находить в них своеобразную красоту. Нужно ценить жизнь во всем ее многообразии. «Нет, это плохой танец», — упорно повторял насильщик. «Это танец, посвященный черной богине, богине Кали. Они станцевали этот танец, чтобы придать нас в руки своей черной богине». «Но «Ну, не волнуйся, мой друг», – успокоил я Чарли. «Вряд ли этот танец обладает такой силой, чтобы отдать нас в руки кровожадной богине. А скоро мы уже придем в столицу Раджа в Ашьеруни, и каждый там получит то, что пожелает. Мой отец – прибыль, я – новые знания, ты – заработанные деньги и несколько дней отдыха». Однако, кажется, мои слова не слишком успокоили носильщика. Во всяком случае, на утро его не было на обычном месте. Кто-то из спутников отца предположил, что его убил леопард, но сипаи дружно заявили, что не видели возле лагеря следов леопарда, да и лошади ночью вели себя спокойно. Так что носильщик, скорее всего, просто сбежал. Отец очень сердился на беглого носильщика, даже когда пересчитал тюки и понял, что тот ничего не украл. И без того одного туземца уже разодрал тигр, теперь еще этот беглец. Так что на долю оставшихся носильщиков осталось больше поклажи, а они и так уже еле шли. Тем не менее, делать было нечего, и наш маленький караван двинулся вперед через джунгли.